Запись 152. Ха-ха. Да, посмотрите все на меня, единственный неповторимый садист даже по меркам расы потенциальных преступников. Надо же, всего добился, бля.